«Как плохо ты еще знаешь людей, Оленька!» Вздохнула она, а я пожала плечами, не желая спорить. Кончилось тем, что мы все-таки поехали с Эммой. Особняк дружиненный потряс меня до глубины души. Когда мы следили за Ильей, я уже имела возможность поразиться его внешнему виду, но даже шикарный внешний вид не шел ни в какое сравнение с внутренним убранством. Я прошлась по первому этажу, приоткрыв рот и теряясь в догадках, зачем дружининам такой дом, если учесть, что жили они вдвоем. Мишка к чужому богатству отнесся с равнодушием и почти сразу куда-то запропастился. Мы с Эммой устроились в гостиной. «Вам понравился дом?» — спросила она. А я пожала плечами. «Одно здесь, наверное, страшновато». «Илья тоже так говорил, поэтому, когда я уезжала, предпочитал ночевать в гостинице или у друзей. У него много друзей. Я завидовала, потому что у меня их никогда не было. Этот дом достался мне от первого мужа. Вы о нем что-нибудь слышали?» «Нет». «Ах, да. Вы ведь приехали из другого города. Он был не с законом. В конце концов, погиб. Он любил меня и хотел, чтобы я постоянно была рядом. Знаете...» Изо дня в день, каждый час, каждую секунду. Вас это тяготило? Еще как. Порой мне казалось, что я его ненавижу. У меня не было своей жизни, понимаете? Злые языки болтают, что я его убила. Чушь, конечно. Но я, как бы это, почувствовала себя свободнее. А потом встретила Илью. Он ведь очень красив, правда? Скажите мне, как женщина женщине. «Когда вы видите его, у вас возникают мысль, будто вы на все готовы, лишь бы...» Я задумалась, пытаясь вспомнить свои впечатления. «Конечно, Илья красавец!» И, увидев его впервые, я даже решила, что влюбилась. Но, узнав, что он женат, как-то сразу к нему охладела, а потом он и вовсе стал мне неприятен. Но возражать Эмме желания не было, я кивнула. Я хотела, чтобы мы были вместе всегда, и чуть было все не испортила. Понимаете, о чем я? Он оставил из-за меня работу, реже виделся с друзьями. Я старалась не ограничивать его свободы. Я даже не спрашивала, чем он занимался, когда я отсутствовала в городе. Вы боялись, что он вас возненавидит, как вы своего первого мужа, брякнула я и тут же пожалела об этом. Почему он должен был возненавидеть меня? Там было совсем другое. Илью не интересуют женщины. Я имею в виду, он любит меня, и нам хорошо вдвоем. Ему нужна только я. Он всегда мне это говорил. Все остальное просто глупость. Не слушайте никого. — Как вы думаете, Илья жив? — Надеюсь, — вздохнула я и продолжила. — Эмма Станиславовна. «Может, вам лучше прилечь, а я посижу рядом. Если кто позвонит, я вас разбужу». «Вы думаете, они позвонят?» «Милиция ничего не делает. Я звонила их начальнику и мэру, господи. Неужели ничего нельзя сделать?» У нее началась истерика. Я бросилась за водой, даже хотела вызвать скорую, но Эмма смогла взять себя в руки и в самом деле отправилась отдохнуть. «Вот тогда ты -то и появился, Мишка». «Ты где был?» — разозлилась я. «Правда, делала это шепотом», — обследовал гараж. «И что?» «У них, оказывается, три машины. Мерс, БМВ и третья. Отгадай, какая?» «Понятия не имею». «Фольксваген». «Ну и что?» «Нет, просто любопытно. Надо бы узнать, как часто Илья им пользовался». «Не понимаю, зачем тебе?» «Я пока тоже. На всякий случай я заглянул в его комнату». «Да? Ага. Образцовая комната. Ни одного клочка бумаги, ни одного номера телефона. Либо парень смертельно боялся жены, либо...» «Что?» «Готовился к отъезду. То есть ты считаешь, он хотел сбежать от нее?» «Думай, как хочешь». Она мне сейчас рассказала прелюбопытную историю. «А как же выкуп?» — озарила меня. «А палец?» Не мог человек сам у себя отрезать палец. «За сто тысяч баксов?»